Елена Рейн. «Прикоснись ко мне». Глава 1 Йошкар-Ала. Загорелся зелёный свет. Миловидная девушка в светлых брюках и тонкой ветровке поспешила через дорогу по зебре, улыбаясь солнечному дню. Настроение было замечательным впервые за долгое время. Теперь она могла жить так, как всегда хотела. Ни давления, ни упрёков, ни скандалов. Дождалась. Елена так долго жаждала свободы и, наконец, получила. Уже месяц она работала шеф-поваром в ресторане, осуществив свою мечту, самостоятельно распоряжаясь своей жизнью. Алексеева Елена Анатольевна смогла добиться всего сама, без помощи родителей. Невероятно. Настоящее счастье. Услышав протяжное «мяу», Елена застопорилась, останавливаясь на дороге. Она взволнованно посмотрела по сторонам, пока не заметила маленького котёнка, свернувшегося в комочек на дороге. Серенький непоседа прятал ушки в шерсти, испуганно вытягивая шею, отчего выглядел невероятно мило. Кроха и не думал убегать, не зная, какая опасность его ожидает. Громкий звук светофора, предупреждающий, что осталось 4 секунды, напомнил, что нужно торопиться. Девушка сделала шаг к остановке, но мгновенно развернулась и побежала к котёнку, поднимая его и прижимая к груди. Только подняла ногу, планируя бежать, как вдруг раздался жуткий визг колёс. В следующее мгновение в метре от неё пролетел байкер, наклонившись под углом в левую сторону, свернув к обочине. Через секунду он потерял управление и его выкинуло на асфальт. Сознание на мгновение отключилось. Девушка перестала слышать, видеть, чувствовать, пока котёнок, которого она с силой обнимала, не укусил её за палец, требуя свободы. Очнувшись от шока, наблюдая, что байкер лежит на спине, никак не двигаясь, Лена вскрикнула и быстро бросилась к нему с бешеной надеждой в груди, шепча про себя мольбы. присев на корточках рядом с невероятно высоким мужчиной в чёрно-кожаной одежде в пугающем шлеме. Она освободила шею, расстегнув куртку, и аккуратно, тремя пальцами, проверила пульс на сонной артерии. Он дышал, слабо, но дышал. Паника сбивала мысли. Не понимая, почему так странно себя ведёт, учитывая опыт её практики, Лена закрыла лицо руками, сдерживаясь от желания закричать «Нельзя». Только не сейчас. Справившись, она начала осмотр. Замечая кровь, девушка всхлипнула, заставляя себя успокоиться и помочь мужчине. «Это я виновата, я виновата! Как я могла?» — шептала она про себя, сдавливая виски. Понимая, что нужно действовать увереннее и как можно быстрее, красавица принялась стягивать его куртку, чтобы проверить на наличие ран. Сняв шлем, разбитый с передней стороны, Заострило внимание на лице взрослого мужчины, испачканом в крови. Он лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Качая головой, Елена начала тщательно проверять череп, осторожно прощупывая, радуясь, что опасных повреждений нет. Вероятно, он ударился обруль лицом. Но ссадина, ушибы не столь критично, А вот... Девушка как можно нежнее провела пальцами по подбородку и поняла, что кровь идёт изо рта. Нижняя челюсть пострадала. Быстро схватив сумку, он достала влажные салфетки и принялась вытирать, желая убедиться в своих выводах. Осторожно надавив, она открыла рот и убедилась, что сильных повреждений нет, всё не так плохо. Теперь нужно проверить тело. Вдруг заметив, что грудь совсем не движется, Алексеева нахмурила брови. Вновь проверила пульс, засекая время. Тут же, отскакивая, понимая, что не дышит. Не дышит. «Он не дышит! Не дышит совсем!» Дальше не думала. Она подняла подбородок пострадавшего кверху одной рукой, запрокинула назад его голову, зажала нос и сделала глубокий вдох. Широко открыв рот, Алексеева обхватила им губы мужчины, делая два сильных выдоха. Пострадавший не дышал, не двигался, не кашлял. «Что же я наделала?» В панике подумала Елена, задирая тёмную футболку. намереваясь сделать массаж грудной клетки. Она постаралась не вспоминать, что обещала себе не применять знания и навыки, но окончательно и бесповоротно забыла про всё. В полной уверенности, что сейчас не тот случай, она должна. Закусив губу, Елена положила правую руку на нижнюю половину грудины, левую сверху, заботясь о том, чтобы все суставы были неподвижными, руки прямыми. Выдохнув, девушка принялась делать плавные компрессии без отрыва, учитывая частоту и правильную глубину продавливания. Вновь проверила пульс. Слабый, но дыхание не появилось. Убеждая себя, что всё будет хорошо, вновь сделала искусственное дыхание, полностью отключая эмоции. Слёзы текли по щекам от напряжения, но девушка не чувствовала ничего. Лишь когда вновь наклонилась, то застыла на месте, встречая с тёмно-карими глазами мужчины. Незнакомец пронзительно смотрел на неё, а потом в его взгляде мелькнула лютая ярость. Секунда. Её горло обхватила сильная рука, не давая сдвинуться с места. «Как ты посмела ко мне прикоснуться?» процедил он, уничтожая безжалостным взглядом. «Отпустите!» Прохрипела девушка в панике, хватаясь за его пальца, отдирая их от кожи, царапаясь и вырываясь. Но ничего не получалось. Слишком силён, что поразительно в данной ситуации. Внезапно мужчина резко отпустил и закрыл глаза, давая возможность девушке дышать. Он некоторое время лежал, набирая сил, а затем с презрением выдал. «Идиотка! Какого чёрта стояла на дороге?» Девушка сама не понимала, где были в тот момент её мозги. Кто бы увидел, никогда не поверил, зная Алексееву и Лену. Этот пушистый котёнок был такой беззащитный, маленький и в опасности. Схватившись за голову, Лена выдохнула. «К... котёнок! Там был котёнок!» Послышался пронзительный стон. Мужчина кое-как поднялся, сел и огляделся по сторонам. отмечая людей, столпившихся рядом. Скривившись, он грубо выдал. «Пошли вон, цирк увидели». Наблюдая, как пешеходы расходятся, Елена только сейчас поняла, что всё время была не одна. Оказывается, рядом стояли люди. Но почему? Почему никто не помог ей? А скорая? Нужно вызвать. Или уже вызвали? Схватившись за плечо, мужчина сквозь зубы выдал проклятье Он не представлял, как сядет за руль. Всё тело адски болело. Это же надо. И всё из-за пустоголовой дуры. Открыл глаза и хмуро посмотрел на девушку. Нежная манящая кожа, светлые золотистые волосы, привлекательное лицо с невероятными голубыми глазами и чувственным ртом. Чувствуя странное покалывание по всей коже, мужчина повёл головой, зляясь на себя и на неё. Нужно убрать её с глаз, а то раздражало. «Как вы себя чувствуете? Вам нужно...» «Это тебе нужно держаться от меня подальше, поняла?» Понимая, что заслужила такое мерзкое отношение, Лена начала стискивать пальцами, тонкую ветровку заставляя себя молчать, испытывая стыд, отчаяние и надежду, что мужчина простит. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Уже помогла», — грубо прогрохотал мужчина, желая встать. Но было трудно. Нужно в травматологию к Серову. И как? Он с недовольством вновь уставился на голубоглазую девчонку, понимая, что всё же придётся с ней ещё пообщаться. Сглотнул кровь, накопившуюся во рту, ощущая себя при этом поганой, и произнёс. «Ты...» — сделал паузу. «Должна позвонить моему другу и сказать, куда подъехать. Он поймёт». Я... Плохо соображаешь. Бери телефон и забивай номер. Девушка поспешно кивнула, удивляясь грубости мужчины, но моментально забывая об этом. Схватила сумку и начала копаться во всех отделах в поисках телефона, но не могла найти. Злясь, она выкинула содержимое на дорогу и с облегчением выдохнула, когда увидела смартфон. Судорожно жала его в руках и прошептала. «Говорите». Услышав номер, девушка поспешно набрала его на панели экрана и нажала на дозвон. Приятный голос незнакомца заставил взбодриться, и она поспешно выпалила. «Доброе утро. Извините за беспокойство, но тут произошла авария, и мужчина на байке просит вас приехать и забрать его». «На байке?» — протянула абонент, тут же уточняя. «Егоров, что ли?» «Понял, спасибо. Где вы?» Уточнив адрес, Елена отключилась, радуясь, что скоро прибудет помощь. Правда, она считала, что друзья тут не нужны, а вот бригада скорой помощи будет кстати. Только вот разве предложишь такое этому мужчине? Он же рычит, а не разговаривает. Дикий какой-то. «И что?» — услышала девушка едкий вопрос. Манера общения с потерпевшим её накаляла. Такое ощущение, что он нормально разговаривать не умел и считал ненужным. «Грубиян. Он скоро приедет», — выдохнула Лена и поспешно направилась к нему. Девушка знала, что не сможет промолчать, но считала обязанной себя предупредить мужчину о последствиях. Присев рядом, она посмотрела на него и выдавила. «Это вам не шутки. Нужно вызвать скорую, а не друзей. Вы не дышали, и я сделала вам непрямой массаж сердца». «Всё сказала». Нахально поинтересовался байкер, удивляясь наглости белобрысой девчонки. Ещё не хватало, чтобы ему лекции читали. «Не всё». Грубые слова вызвали раздражение. «Да, она виновата, но и он неправильно повёл себя на дороге. Скажите, разве вы не знаете, что нужно дождаться, пока пешеход освободит дорогу, и тогда уже двигаться?» «Слушай ты, не нужно мне тыкать». С возмущением отчеканила девушка, наклоняясь к мужчине, возвращаясь к предыдущей теме. Как только нога пешехода ступила, смелая смотрю. «Я вам пытаюсь сказать, что всё могло быть хуже», воскликнула Елена, чётко осознавая, что мужчина абсолютно не хочет слышать. Бесполезно даже пытаться. «Ты мне надоела. Иди куда шла». «Да вы хам, я смотрю, но...» Она сделала паузу, надеясь, что акцент он уловит. «Я останусь, пока не приедет ваш друг. Я считаю, что вам...» «Мне плевать, что ты там считаешь. Если не хочешь уходить, рот закрой и молчи». Алексеева округлила глаза и сдержала себя от гневного ответа. «Не стоит забывать, что у него может быть шок, поэтому он такой, козёл». Но, тем не менее, она была зла и находилась в растерянности. Такого тяжёлого человека она ещё не встречала. Хотя нет, её мать. Но там всё сложнее. Решив, что достаточно слов, девушка молча сидела минуту, прожигая взглядом недовольное лицо мужчины, а потом вежливо попросила. «Ложитесь». «Что? Я же сказал!» «А я попросила лечь!» — почти выкрикнула Алексеева, поражаясь себе. За месяц она забыла, что так умеет. Слишком спокойной была её жизнь, но всё когда-то заканчивается. «Уходи», — серьёзно попросил мужчина, понимая, что она ему поперёк горла, буйная и упёртая. Взлясь на себя за ситуацию, на поведение мужчины, девушка подалась к нему и положила руку на лоб, определяя температуру. Она старалась не смотреть на то, как байкер в бешенстве посмотрел на неё, особенно заостряя внимание на ладони, будто это нечто ужасное и невыносимое. У него проблемы какие-то? Я бы хотела посмотреть, повреждены ли... Ты надоела. У меня претензий нет, так что уходи. Зато у меня есть к себе. Я не хочу, чтобы с вами случилась беда, потому что я не оказала первую помощь. Как можно спокойнее объяснила Елена и неожиданно вскрикнула, так как мужчина схватил её за руку и силой сжал, причиняя боль. яростью выговаривая, «Не смей прикасаться ко мне. Или нужны проблемы, так я устрою». «Отпустите!» — выдохнула девушка и вырвала руку из его захвата, поглаживая ладонью запястье, удивляясь силе. «Надо же, ненормальный какой-то». Поднявшись на ноги, Елена отошла в сторонку, убедив себя, что больше не стоит разговаривать с байкером. Она дождётся его друга и пойдёт на работу, кстати». Глянув на время, Алексеева с отчаянием задрала подбородок к небу и пробубнила. «Ещё я опоздала».